Глава пятая. Мысленно, сделав пометку проверить эту информацию, вежливо улыбнулась ему и проговорила. «Представляться надо сразу, и в следующий раз будь так любезен не хватать меня. Я это не переношу». Проследив затем, как усмешка мужчины несколько померкла, развернулась и смогла-таки, наконец, пойти прочь. Шла, ни разу не обернувшись, а потому и не знала, ушел ли местный вроде как правитель или продолжал стоять там. Да мне, если честно, как-то все равно было. Вот так я и скрылась за одной из башен, а потом за второй спустилась по косой крыше ниже этажа на два, еще немного прошла по выступу, не заглядывая даже в окна, мимо которых проходила, а потом присела и осторожно влезла в одно из окон ниже. И оказалась в коридоре, неплохом таком, светлом, с пушистым ковром на полу, цветными пейзажами на картинах на стенах, цветочками на широком подоконнике, который я едва не сбила. Но самое главное, коридор был пустой. Вот по этому пустому коридору я и пошла, очень медленно и бесшумно прислушиваясь к окружающим звукам и собственным ощущениям. Поэтому очень отчетливо ощутила натянувшиеся струнами и зазвеневшие нервы. Едва там, где-то впереди, из-за одной из дверей послышался приглушенный женский вскрик. «Не помню, как за какие-то секунды я пересекла разделяющие нас расстояние. Зато хорошо помню, как ногой выбила золотистую деревянную дверь, одновременно с этим призывая свои клинки. А они королевским теням выдавались отличные, из черной ирской стали, закаленные магией, выдерживающие вообще все на свете. Поэтому, когда прямо на меня полетел сгусток боевой магии, я, даже не задумываясь, разрубил его одним из мечей. Вот вообще не напрягаясь. На это у меня не было времени, потому что в данный конкретный момент я обследовала пространство на наличие собственной сестры и нашла ее, сжавшейся на низеньком диванчике. Следующим заметила нависнувшего над ней Фориса. Он из экстремалов. Эти и в гору без страховки влезут, и море переплыть могут, и вообще... Сумасшедшие, по мнению вообще всех, поэтому с ними и не связываются. Из неприятного экстремалов здесь было четверо. Джо из разведки, Сирк из росовиков, медик Той, работающий с анализом личности, Перли и напавший на меня боевик Джей Джей. И все они в одном помещении с моей испуганной сестрой. Вон отсюда! велела я ледяным тоном, перехватывая поудобнее рукояти мечей, которые уверенно придется пустить в ход. Все они – люди Ороста, то есть мозг отсох вообще у всех. С Джо, Сиргом, Тоем и Перли разберусь быстро. Бойцы из них аховые. Джей-Джей тоже одолею, хоть и придется повозиться, а вот с боевиками сложнее – «Их тут четверо, и работают они одной командой, да еще и боли практически не чувствуют. И не будем забывать про Орлим, который все они наверняка уже задумали мне угрожать». «Безумная Картер явилась», – неприязненно хмыкнул, оскалившись в кривой улыбке Родж. «А я вам говорил», – заржал и Джей-Джей показательно медленно, начиная выплетать новое боевое плетение. «Вали отсюда! Мы на задании! рыкнул в мою сторону и Форис. «Хрен вам!» – улыбнулась ему. «Теперь это мое задание!» «Будь у меня руки свободны, я бы ему в рожу кинула разрешением Дейва. Сейчас же я ему в рожу могла кинуть только мечом!» «А ты попробуй, забери!» недобро ухмыльнувшись, предложил урод Форис и кивнул своей команде, давая вольную в отношении меня. Единственное, о чем я в этот момент жалела, Арлим все видела. Эймонд Майтон проследил за уходом своей гости со странной улыбкой на губах. Ему хотелось пойти с ней. Было интересно, как она отреагирует на уже третье его появление но он не был бы правителем целого государства, если бы каждый раз шел на поводу своих желаний. Поэтому он дождался, пока ее гибкая, затянутая в черное фигурка скроется за одну из башен, и только после этого шагнул в призванный портал, чтобы выйти на разрушенной пристани, мгновенно погрузившись в атмосферу всеобщей нарастающей паники, которая, впрочем, из-за присутствия Эймата, Мьяриса И так была осторожной, боязливой и затихла, стоило столпившимся вокруг жителям увидеть своего правителя. «Познакомились уже?» – правильно понял бросивший на своего Эймонта взгляд Аксель, вновь отворачиваясь к бушующему золотому пламени. «У нас была интереснейшая прогулка по крышам. Даже две!» – отозвался, стоящий рядом с ним Аэр. «Ты, конечно же, как раз в том положении, чтобы гулять с незнакомками по крышам», – неодобрительно покачал головой его старинный друг. Аэр Майтон не разделял его хмурого настроения. «Я, может, всегда мечтал прогуляться по крышам собственного города с какой-нибудь очаровательной незнакомкой». Поддел он его с улыбкой, которая тут же померкла, стертая треском горящего причала. «И где ты -то их только откопал?» вздохнул главнокомандующий кармейской стражей, с недовольством взирая на отряд новичков, пытающийся потушить золотое пламя. В этот момент внутри обоих мужчин раздулся острый шар сожаления и вины. Они оба были там, когда бывалых карваров Их армии уничтожали одного за другим. Оба видели смерти тех, кого знали годами, десятками лет. С некоторыми из них они начинали свою службу много-много лет назад. Некоторых из них выносили на собственных спинах из горящих мертвых лесов во время десятилетней войны. Они знали каждого и не смогли помочь ни одному. Она знает проводных драконов глухо проговорил Эймот Мьярис, давая своим подчиненным еще один, самый последний шанс спасти ситуацию. «Знает именно о них или просто о том, что в воде кто-то есть?» уточнил Аэр, которого больше не тянуло улыбаться, а веселое снисхождение к незнакомке медленно сменялось холодной настороженностью. «Знает о драконах подтвердил его безрадостное опасение главнокомандующий. И пошел таки спасать остатки причала. Аэр смотрел ему вслед со странной задумчивостью, все никак не находя аргументов решить, хорошо это или плохо. С одной стороны, сообщи эта девчонка своему руководству, все последующие экспедиции можно будет подготовить к нападению водных драконов. С другой начнут копать под кормей и обязательно узнают о способностях местных магов к внушению. Эймот Майтон изучал их законодательство достаточно хорошо, чтобы помнить о запрете ментальной магии во всех ее проявлениях. Узнай Королевский Союз о том, что тут каждый второй ментальный маг, и кормей может забыть о входе в его состав. Сейчас нужно или отвести все, даже самые маленькие подозрения о причастности Кармея к появлению водных драконов, или убрать прыткую тень. Впрочем, с последним не должно возникнуть никаких проблем. До этого от королевских теней избавлялись и без участия Эймонта, и даже игнорируя его попытки спасти хоть кого-то. «Пошли!» схватив Орлим за руку, потащила ее за собой, крайне недовольная тем фактом, что один из мечей пришлось убрать. Я и с одним хорошо управляюсь, но там четверо вооруженных до зубов экстремалов, которые, наверное, уже выломали запертую дверь и даже не почувствовали того полудесятка сонных дротиков, что я выпустила в каждого. Думаю, единственное, что они сейчас чувствовали, злость. «Арвен, куда мы бежим?» – перепуганно воскликнула Орлим, с трудом успевая переставлять ноги. «Если бы я не тащила ее за собой за руку, она бы уже давно и безнадежно отстала». Над этим вопросом я как раз раздумывала. По-хорошему, следовало бы отправить Орлим домой, но там первое – водные драконы, второе – орост, третье – Дейв, который не пожалеет малышку и обязательно даст ей новое, такое же смертельно опасное задание. Значит, решено. Оставляю ее у себя, под присмотром и защитой. Но тут у нас новая проблема в четырех страшных лицах, сейчас нас преследующих. Самое логичное убить их. Но я не хочу под трибунал за измену Родине. Если очень хорошо попросить Дейв приплетет к делу запрещенных у нас ментальных магов, которые подтвердят, что напала не я, но на суде их слов вообще-то никто не услышит, потому что «да» – запрещено. Значит, или смерть по неосторожности, во что с их образом жизни вообще никто не поверит, или игра в прятки. Сейчас с Орлим на руках второй вариант был самым разумным, поэтому мы просто бежали, Быстро, что из-за стучащего в венах адреналина выходило просто отлично, не мешкая на поворотах, не обращая внимания на многочисленных прохожих, которых нам приходилось вынуждать просто вжиматься в стены. Именно благодаря крикам этих самых прохожих я и поняла, что неприятности нас догоняют, причем быстрее, чем хотелось бы. Резко затормозив, дернула вскрикнувшую Орлим к окну. Скочила на подоконник, ударом рукояти меча разбила стекло, наскоро позбивала торчащие осколки. Саму сестру, совершенно ни к чему не подготовившуюся, еще и в платье вырядившуюся, в это разбитое окно вытолкала, ухватив за руку так, чтобы удержать и не уронить. Дальше сложнее, но мне к сложностям не привыкать. К королевским теням вообще к сложностям не привыкать, Нас и воспитывали в довольно жестких условиях. Удерживая Орлим в висячем положении, осторожно и быстро выбраться из окна самой, дотянуться до выступа, а потом по нему перебраться на ближайшую крышу. Будь я одна, все прошло бы быстрее и безопаснее, но я не жалуюсь. Орлим на ноги поставил уже только на одной из косых дворцовых крыш но лишь для того, чтобы сильнее перехватить за руку и опять потащить за собой. К ее чести она не возражала. Она вообще ничего не говорила и старалась не тормозить, хотя сама уже с трудом дышала. До конца крыши бежать не стали. Вместо этого свернули влево, затем вдоль одной из стен, еще раз влево, мимо толстой светлой башни. Потом я осторожно опустила Орлим на выступ ниже, Спрыгнула сама, прошли еще немного, маневрируя между многочисленными стенами и башнями, и все ниже и ниже, пока, наконец, не оказались на чем-то вроде крепостной стены. «Только не ори!» – предупредила сестренку за миг до того, как столкнуть вниз. Но она все же вскрикнула, безуспешно хватаясь руками за воздух в попытках затормозить контролируемое мной падение. Я подхватила ее магией. Боевая вообще для левитации не очень приспособлена, но все же действовала. Вот так, очень осторожно, я перенесла Орлим на крыше с противоположной стороны улицы. Сама отступила на несколько шагов назад, готовясь разбежаться и перепрыгнуть. Но... «Арвен!» вдруг закричала Орлим в ужасе, зажимая рот руками. Она сказала это лишь... На секунду позже того, как мое запястье с силой сжали, а меня саму резко дернули, разворачивая, уклониться от летящего прямо в лицо громадного кулака не получилось.